Иван Васильевич уронил лорнет, и в комнату вбежала Людмила Сильвестровна Пряхина. Кот лишь только ее увидел, сделал попытку полезть еще выше, но дальше был потолок. Животное сорвалось с круглого карниза и повисло, закоченев на занавеске.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 «Я не сойду с места!» — прокричала визгливо Пряхина. «Пока не получу защиты, мой учитель! Пеликан-предатель! Бог все видит! Все!» Тут Тюль хрустнул, и под котом расплылась полуоршинная дыра. «Брысь!»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 и тут еще в дверях появилась старушка, которая крикнула «Милочка, назад! Чужой!». Тут Людмила Сильвестровна открыла глаза и увидела мой серый костюм в сером кресле. Она выпучила глаза на меня, и слезы, как мне показалось, в мгновение ока высохли на ней. Она вскочила с колен, прошептала «Господи!» и кинулась вон. Тут же исчезла и старушка, и дверь закрылась.